Глава четырнадцатая. Цветочный бутон поддерживает листья. Эпоха черного солнца. Год 359. Сезон весеннего грома. Начинает свисти розовый персик. День одиннадцатый от пробуждения. Бенну. Цитадель волчье логово. Киноварью. Итак, волчонок не предпринял ни малейшей попытки к примирению, и во всей вероятности вовсе не собирался улаживать возникшие недоразумения. Надо заметить, что это довольно трудно лишить общения того, кто сам по доброй воле не торопится предстать пред твои светлые очи. Еще неизвестно, кто в этом случае кого наказывает и кто оказался в затруднительном положении. Кажется, его блистательная затея провалилась с треском. Вчерашний день прошел в напряженной, почти извиняющей тишине, Никто не побеспокоил покоя Красного Феникса за исключением шааты В установленное время она приносила еду и назначенное лекарство, но не решалась заговаривать с ним или смотреть в глаза. Вечером, ближе к закату, когда естественный свет окрасился теплыми полутонами, Шиата явилась вновь и мягким, но безапелляционным тоном объявила, что мессиру Лару пора переодеваться. Наступил час оздоровительной прогулки — которая отныне внесена в ежедневный распорядок. Элирий почувствовал себя заключенным, которого в обязательном порядке выводят на короткий променад. Особенного выбора не предлагалось. Но в конце концов он сам изъявил желание подышать живительным свежим воздухом, а Элиар, выходит, благодушно пошел навстречу его собственной просьбе. «И не придраться». В сад они вышли в золотисто алым сияние угасающего дня внутренний двор оказался изолированным и частично крытым яркая молодая зелень густым облаком окутывала массивные ворота и высокие глухие ограждения полностью скрывая их от любопытного взгляда но ощущение клетки не покидало совершенного Он мог уже вполне сносно держаться на ногах и обходился практически без чужой помощи, но Шиата все равно держалась совсем близко, шагая за ним неотступно, как бесстрастный конвоир. Едва покинув красные покои, Элирий подметил, что чуть поблескивающий в последних лучах солнца охранный контур имеется и тут. Вероятно, прагматичный второй ученик решил устанавливать его только на краткое время променада, не желая тратить силы на поддержание еще одного мощного барьера 24 часа в сутки. И именно поэтому выходить наружу разрешено только в строго установленное время и только в сопровождении шиаты, которая следовала за своим, утратившим доверие подопечным, как приклеенное. Что ж, все это вполне логично. Но логических объяснений было недостаточно, чтобы почувствовать себя хорошо. Легко ли быть птицей и не иметь возможности расправить крылья? Персиковое дерево цвело и парило над землей, будто пышное белорозовое облако. Под гроздьями хрупких цветов ветви отяжелели и слегка прогибались к земле. Сойдя с прогулочной садовой дорожки, Красный Феникс остановился и в задумчивости прислонился к узловатому стволу спиной. Тонко благоухающие персиковые цветы колыхались на ветру, создавая пронзительную атмосферу, в которой ярко чувствовалась весна и красота бытия. В отличие от Леонора, на материке существовали разные времена года. И постепенно Элирий привык к необыкновенному чуду смены четырех сезонов. Но все же нежная ранняя весна оставалась особенно мила его сердцу, остро напоминая о доме. Если бы дерево могло рассказать о Леоноре, оно бы зацвело. Как раз сейчас, равнодушная к его тревогам и волнениям, весна вступала в свои права. Из земли поднималась новая зелень, полная жизни — и упоительной свежести. День ото дня погода становилась теплее, первые насекомые пробуждались от зимней спячки. Лилирий поднял глаза сквозь щедро цветущие ветви, любуясь залитым всеми красками небосводом. Неподалеку в полумраке, как драгоценное вино, благоухали бледные соцветия абрикоса. Из-под кроны его время от времени раздавались приятные слуху соловьиные трели, Размеренные и невесомые, словно журчание арфы. Музыка сада дарила наслаждение. Богатые ароматы весеннего вечера кружили голову. Одним словом — благодать. И вот солнце зашло. Ночное пение приобрело особенное очарование. Одинокий голос соловья, известного певца любви, более не тонул в гомоне других пернатых. Птицы над его головой осторожно перепархивали с ветки на ветку. Однако, почему такой странный час выбрал Элиар для прогулки? Солнце опустилось за горизонт, а значит, сила его крови также неминуемо пойдет на спад. Подтверждение неприятной догадки, совершенный почувствовал резкую усталость. Священная кровь небожителей зашумело в ушах, а земля принялась раскачиваться под ногами, как море вместившие в себя целый мир, Леонор. Море. Как хочется увидеть его снова, услышать мерный шум прибоя, хотя бы в тяжелой морской раковине, в невинном дурачестве, прижатой к уху. Приятная прогулка по знакомому побережью до конечности мыса приведет к старому заброшенному маяку. Там длинная тягучая волна стирает следы босых ног, размазывая по песку ажурную пену. А море так славно играет жемчужинами и сверкающими кусочками перламутра. Там алые цикламены, как стайка мотыльков на скале. Только бы не спугнуть. Так всё это невесомо, так хрупко, что хочется остановить мгновение. Там ослепительный белый песок крепко просолен и перемешан с разбитыми штормом блестящими морскими раковинами. Там кто-то боится за него и зорко следит, чтобы он не порезал ноги. И это так по-детски наивно и глупо. Но в то же время искренняя забота отзывается в сердце неуместной радостью и теплом. Все это спокойствие и благодать по-прежнему есть там. Сохранено памятью в маленькой бухте, где, рассматривая сгущающую синюю мглу, учитель и ученик безмятежно бросают камешки, в набегающие волны. Откуда-то неподалеку чуть слышится шелест пресной воды, но за долгие годы он так и не сумел обнаружить прячущийся в лесу источник. Цветущее персиковое дерево за спиной быстро растворялось в гаснущем закатном свете. Когда растаял последний луч, темнота упала, как бархатный занавес на клетку, в один миг отделив птицу от внешнего мира. Тяжелые крылья феникса были оплетены ловчей петлею, их не поднять. Да и небо забыло его слишком давно. Из-за стремительного потепления последних дней разница между дневными и ночными температурами все еще была велика. В сутках словно бы уместились два разных времени года. С заходом солнца резко холодало, и все признаки зимы, едва отступив, немедленно проявились вновь. Элирий ощутил, как его новое слабое тело начинает бить озноб. Едва не заскрипев зубами от гнева, он вынужден был повернуться и попросить проводить себя в опочивальню, где вознеможение рухнул на кровать и провалился в сон, даже не дожидаясь, когда Шиата поможет переменить одежды. Сегодня все повторилось в точности. День тянулся, однообразный и унылый, а вечером, когда из окон начал литься приглушенный лиловый свет, в комнату, где еще не стихло эхо недавней опасной ссоры, ожидаемо явилась шаата чтобы вновь заставить его совершить принудительную прогулку и вновь практически лишиться чувств с заходом солнца. «Ночью у вашей светлости снова открылся кашель», — предупредительно сообщила шаата поклонившись. Я принесла вам шафрановый чай и медовые груши. В холодные весенние сезоны они помогают бороться с неприятной сухостью горла. Кроме того, сон ваш был неспокоен, как бы вновь не поднялся жар. Возможно, месиры потревожила гроза? Приближается равноденствие, и осадки становятся обильны. Действительно, дождь практически не прекращался с тех самых пор, как его нахальный ученик вышел отсюда, только что не хлопнув на прощание дверью. Эллирий придирчиво глянул на аккуратно почищенные, нарезанные аппетитными ровными ломтиками фрукты, разложенные на продолговатом блюде, и, наколов крохотный кусочек, лениво отправил в рот. «Вовсе нет. Меня тревожат другие заботы». Говоря откровенно, ночью дождь и в самом деле будто намеревался вломиться внутрь, яростно в стекла, да еще и практически беспрерывно грохотал гром. На приятный отдых это походило мало. В эти дождливые сырые дни хотелось запасать сон и силы впрок. Но пусть дождь всласть пошумит за окнами, главное внутрь ему не пробраться. В заточении есть свои плюсы, пленника охраняют так, что внутрь не просочится ни единой крохотной капли. «После ритуала восстанавливать энергию следует постепенно, шаг за шагом», — осторожно продолжила Шиата, деликатно переходя к основной мысли, которую намеревалась выразить. «Прошу, избегайте переутомления и соблюдайте размеренный режим дня. В вашей светлости требуется спокойный сон и полное отсутствие нагрузок. Снаружи еще слишком мало тепла, а ночи длинные». Прогулки на свежем воздухе определенно начались слишком рано и не идут мессиру на пользу, как и предупреждал, тревожаясь исключительно о вашем драгоценном здоровье, его высокопреосвященство, великий Иерафант. «Отчего же?» Нарочито удивился красный феникс, продолжая неторопливо лакомиться знаменитыми золотыми грушами Бену. Восхитительно сочные сахарные ломтики таяли на языке. напротив К вечеру поднимается такой замечательный промозглый ветер, что в следующий раз я непременно желаю запустить воздушного змея. Для запуска змеев, само собой, было еще рановато. Но Шиата только украдкой вздохнула и почтительно склонила голову, принимая новые распоряжения, сделанные в пику волчонку. — Как прикажете? — спокойно отозвалась она. — Завтра же я подготовлю для этой забавы все необходимое. А сейчас, если ваша светлость не отказывается от прогулки, приглашаю пройти в сад и полюбоваться закатным цветением персика. Персик — известный символ бессмертия. А потому в поэтичных легендах совершенных цветок был крепко связан с фениксом, возрождающимся после гибели. В прежние времена Элирий любил наблюдать, как медленно раскрываются зазревшие цветы персикового дерева. Но кто бы мог подумать, что ему и в самом деле — доведется возродиться после смерти, подобно легендарному Фениксу. шата склонилась, чтобы переодеть его домашние туфли, и острый глаз Элирия тут же выхватил мелькнувшие под высоким стоячим воротником змеящиеся в метке, узнаваемые черные следы, стыдливо спрятавшиеся под одеждой. Жрица смешалась и инстинктивно подняла руку к горлу, не давая ему смотреть. «Не стоит внимания вашей светлости», — тихо ответила она. «Я была наказана из-за моих собственных оплошностей. Прошу, не беспокойтесь об этом. И если вас не затруднит, не говорите господину, что я расстроила мессиры и потревожила его покой недостойными жалобами». «Вот как!» — Эллири нахмурился, с тяжелым сердцем размышляя над увиденным. Тёмные дуги бровей сошлись над переносицей, добавив юному лицу строгости. Он всё ещё слишком мало помнит прошлое. Но происходящее от чего то казалось странным, нетипичным для второго ученика. Прежде тот, кажется, был справедлив и чист сердцем. Да, вспыльчив, порой резок и склонен к быстрым решениям, но не жесток. Должно быть, его Элиар сильно изменился за минувшие годы. Это уже не тот простодушный кочевник, которого он знал когда-то. Даже в знакомом гортанном голосе вдруг появились непривычные нотки, особенно при последних, сказанных перед самым уходом, ультимативных фразах. Элирий молча поджал губы. Кто научил волчонка этой жестокости? Этой выверенной, насквозь расчетливой стратегии умело противостоять наставнику. Великий Иерафант пребывает в крайне дурном расположении духа после размолвки с вашей светлостью. Помолчав, решилась признаться шаата видимо, придя к выводу, что терять ей теперь нечего. Он места себе не находит. И по малейшим поводам срывает злость на всех без разбору, мысленно продолжил Элирии. Что ж, еще вчера на этой подчеркнутой унизительной прогулке стало ясно, что манипуляция его не удалась. Элиар слишком упрям, чтобы уступить. Он будет стоять на своем до конца, и гнев его день ото дня будет только расти и становиться угрозой им всем. Совершенно очевидно, что эмоциональное самочувствие храма затмившегося солнца, а то и всего Бенну, зависит от великого Иерафанта и его настроений. Если бы только мессир Лар был великодушен и смягчил своё сердце, осторожно начала Шиата и тут же Асикласс, решив, что взяла на себя слишком много. Горделивые слова ученика не шли у Элирии из головы. Мир изменился до неузнаваемости. Должность Триумфатора, оставшаяся в наследство от Элеонора, ликвидирована. И Элиар явно ставит этот возмутительный факт себе в заслугу. Но что же стало с бессмертной Иширхэ? С одной стороны, мысль о том, что грозной владычице, которой он обязан служить, больше нет, приносила подспудное облегчение. С другой стороны, свободы при таком раскладе как не было, так и нет. Иширхэ, по крайней мере, не допустила бы, чтобы бывшего верховного жреца держали в заперти как преступника. Она уж точно защитила бы Элирия, от дикого произвола ученика, нарушившего все правила старшинства и строгой храмовой иерархии. Да и существование в этом мире силы, способной отнять пионовый престол у дочери темного бога, вызывало резонные вопросы и большие опасения. Но размышлять над ними слишком уж дотошно, пока не было смысла. Он вспомнил слишком мало о прошлом, и, увы, у него есть гораздо более насущные проблемы, В настоящем. Элиар не трогает его. Пока. Что это? Странный блаж победителя? Он что-то вроде игрушки? Военного трофея, с которым можно забавляться, творить, что заблагорассудится? По какой-то причине волчонок изображает домашнюю собачку, но все же по природе своей это хищный зверь. Как бы то ни было, очевидно, что из-за их ссоры страдает все ближнее окружение Элиара и что вполне закономерно начинает понемногу ненавидеть причину дрянного настроения своего господина. Его светлость мессир Элири Лестер Лар прозорливо не желает усугублять и без того напряженную ситуацию. Попытка воздействия на шиату и последующая ссора обострила и без того шаткие отношения учителя и ученика. Если так пойдет и дальше, общение продолжит ухудшаться — или вовсе прервется, и в конце концов образовавшуюся пропасть будет не преодолеть. Нужно срочно менять план действий. Конечно, пленнику вряд ли покажутся правдивыми речи тюремщика, но других вариантов, кроме как играть по правилам сильнейшего, не оставалось. Если тебе не по силам выбить зубы дракону, стоит ли понапрасну злить его? Красный Феникс так не думал. До поры до времени худой мир лучше доброй войны. Хорошо. Он с трудом собрался с мыслями, чтобы произнести следующие непростые фразы. «Передай моему ученику, после сложного ритуала я все еще не пришел в себя, и надеюсь, что великий Иерафант проявит снисхождение к нездоровью своего наставника. Если верховный жрец Бенну пожелает пойти навстречу и посетить своего учителя снова, я принесу ему свои извинения персонально». Учитель обратился к ученику с личной просьбой. Неслыханное дело. Как только дошло до этого, но в расцветившемся всеми красками саду набухали свежестью новые бутоны персика. А значит, пришло время действия и возрождения из небытия. Шиата подняла на него темные глаза, глядя со смесью страха и горячей благодарности. Она оказалась настолько обрадованной и смущенной, что словно бы и не верила до конца своему счастью. «Будет сделано немедленно, мессир Лар. Я все передам господину, слово в слово». С этими словами жрица вновь низко поклонила голову и подобострастно поцеловала острые носы, только что надетых ей туфель. От почти религиозного рвения и даже привыкшему к рыболепному поклонению красному фениксу Леонора от чего-то сделалось не по себе а за окном медленно падали на дорожке нежные персиковые цветы